Константин Михайлович Симонов. Военные рассказы и очерки. Пехотинцы. Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнём неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут. Разместились уже в темноте часов в 11:00 вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди. Один боец спит, а другой дежурит. Савельев по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее на последние. И поэтому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. 2 часа до половины второго ночи Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти 2 1/2 часа и проснулся от того, что стало светать. "Свитает, что ли?" спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки, не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин. "Начинает", сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести. "А ты давай, спи пока". Но спать не пришлось. По окопу прошёл их взводный старшина Егорычев и приказал подниматься. Савельев несколько раз потянулся, всё ещё не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил. Пришёл командир роты старший лейтенант Савин. Он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня. Надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на 2, а то и на 3. И надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев-фрицы, но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике. Противник, говорил он, должен быть настигнут в ближайший же час. Через 15 минут мы выступаем. Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нём, если считать автомат до да диск, до да гранаты, до да лопатку, до да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может быть и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и в зависимости от усталости ему казалось, то меньше пуда, то больше. Когда они выступили, солнце ещё не показывалось. Моросил дождь, трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскишевшая земля. "Ишь, какое паскудное лето", сказал Юдин Савельеву. "Да, согласился Савельев, зато осень будет хорошая, бабье лето". "Да этого бабьего лета ещё довоевать надо", сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невесёлым размышлениям. Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шёл бой. Минут через 20, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли миномёты, лежало полудюжины ящиков с минами. Всё-таки бросают, сказал Савельев. Да, согласился Юдин. А вот мёртвых оттаскивают. Или, может быть, мы вчера никого не убили? Быть не может, возразил Савельев. Убили. Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землёй. А из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подкове и сказал: "Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят", и кивнул на засыпанный окоф, откуда торчала нога. Они оба испытали удовлетворение от того, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мёртвого врага. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, всё-таки хотелось убедиться в этом своими глазами. Через лесок шли осторожно, опасаясь засады, но засады не оказалось. Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел впереди в полукилометре идёт разведка, но ведь немцы могли её заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказу старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью. Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за 2 впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы. В самом деле, Когда разведка ушла ещё на километр, Савелив сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савелив знал, что пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие миномёты или заставить их переменить место, а они не станут стрелять, и наверно перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте. Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперёд быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал с Савельева плечи, сейчас под влиянием начавшегося возбуждения боя он почти забыл об этом. Они шли ещё минуты 3 или 4, потом где-то неподалёку за спиной Савельева разорвалась мина. И кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю. Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому. Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело. Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней были все живы. Противник вёл переменный, то миномётный, то пулемётный огонь. Савелию и его соседям повезло. Там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них. Наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили. Савельев залёг в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил её перед собой. Наша артиллерия всё ещё сильно била по холмам. Немецкие миномёты один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров 500 по совсем открытому месту. Минут через 5 после того, как они залегли, вернулся Юдин. Кого ранило? спросил Савельев. Не знаю его фамилии, ответил Юдин. Этого маленького, который вчера с пополнением пришёл. Сильно ранило? Да не так, чтобы очень, а из строя выбыл. В это время над их головами прошли снаряды катюш, и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупреждённый начальством старший сержант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься. Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров 200, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулемёты. Сначала один справа, а потом два других из середины. Савелий вразмаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжёлого бега, и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади, кто Савелий в горячке не разобрал, не успевший лечь, закричал не своим голосом. Над головой Савельева прошёл сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, в шагах в полутораста стоят наши лёгкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел ещё один снаряд. Немецкий пулемёт, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавшись через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показывая ею вперед, и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы, пока он полз. пушки продолжали посылать снаряды через его голову, и хотя впереди немецкие пулемёты тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что полсти легче. Теперь до немцев было рукой подать. Полемётные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз ещё шагов 10 и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минуты позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся 100 метров. Пушки, находившиеся позади, выстрелили ещё несколько раз поразень, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок, он подумал, что придёт за ним потом, когда они возьмут окопы. Савельев вскочил и набегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился о землю, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, что его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперёд и уже нечем прикрыться. Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя мокрую от дождя гимнастёрку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маха вы наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, откнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился Старшина и Горычев, которые должно быть гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые сверкающие глаза. Убитый, спросил он, столкнувшись с Авельевым и кивнул на лежавшего. Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься с дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху. Вставай, вставай ты, хенденихт! Сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может руки опустить, но немец опустить руки боялся и всё пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым. Отведи его к старшему лейтенанту, сказал Егорычев, а я пойду, и скрылся за поворотом окопа. С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повёл пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал раскинувшийся тот мёртвый немец, которого вскочив в окоп увидел Савельев. Потом повернули в ход сообщение, и глазам Савельева открылись результаты действия катюш. Всё, и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом. Поодаль друг от друга были размётаны в траншеей и на верху трупы немцев, а один лежал, свесив в траншею голову и руки. «Наверное, я хотел спрыгнуть, да не успел», – подумал Савельев. Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же рядом с окопами. Как и все, здесь она была сделана наспех, должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана линия немецкой обороны. Не поспевают, с удовольствием подумал он и, повернувшись к командиру роты, сказал: Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить. Хорошо, доставляйте, сказал Савин. В проходе землянки стояли ещё трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельев-автоматчик. "Вот тебе ещё одного фрица, браток", сказал Савельев. Сержант окинул в эту минуту старший лейтенант-автоматчика. "Когда все соберутся к вам, возьмёте с собой ещё одного легкоранненого и поведёте пленных в батальон". Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой. Савельев пошёл обратно по окопам и через минуту атаскал Егорычева и ещё нескольких своих. В отбитых окопах всё уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы. А где Юдин, товарищ Саршина, спросил Савельев в беспокойстве за друга. Он назад пошёл, там раненых перевязывает. И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжёлая должность у Юдина. Он делает то же, что и Савельев, да ещё ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. Может, он с усталости такой ворчливый, подумал Савельев про Юдина. Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять тебе ячейку, чтобы всё приспособить поудобнее на всякий случай. Их тут не так много и было-то, сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемёта. Как их катюшами накрыло, видал «Видал», – сказал Савельев. «Как Катюшами накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их», – повторил Егорычев. Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» с короговоркой в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно его восхищало. Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин всё ещё не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе козырёк, как вернулся и Юдин. "Закурим, Юдин", обрадовался Савельев. "А высохло? Должна высыхнуть", весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной маслёнки, которую он накануне нашёл в окопе и приспособил под табак. "Товарищ Сашина, закурить желаете?" обратился он к Егоручеву. "А что, махорка есть?" Есть только сыроватая. Давай, согласился Егорычев. Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое пристели на корточки. Скажите, пожалуйста, удивился Егорычев. Мохорку-то не просыпали? "Не, не просыпали, товарищ Таршина", отозвался Юдин. Присев в окопе, они стали свёртывать сигареты. А Савельев с огорчением, посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, который был у него на бумажке, просыпался на землю. Он посмотрел вниз. Там стояла вода, и мохорка совсем пропала. Тогда, открыв маслёнку, он с сожалением насыпал себе ещё щепотку. Он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что осталось только на одну. Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда коми и земли падали прямо в окоп, в стоящую на дне воду. «Наверное, заранее пристрелялись», — сказал Егорычев. «Рассчитывали, что не устоят тут». Новый снаряд взорвался в самом окопе близко, но за поворотом. Их никого не тронуло. Савельев выглянул за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону. Там не было заметно никакого движения. Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно. "Какой час, товарищ старшина?" спросил Савельев. "А ну, который?" в свою очередь спросил Егорычев. Савельев посмотрел на небо, но по небу было трудно что-нибудь определить. Оно было совершенно серое и по-прежнему моросил дождь. "До «Да часов в 10:00 утра будет", сказал он. "А по-твоему, Юдин?" спросил Егорычев. "Да уж, полдень не бойся", сказал Юдин. "4 часа", сказал Егорычев. И хотя в такие дни, как этот, Савелив всегда ошибался во времени, и вечер приходил весьма неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время. "Неужто 4 часа?" переспросил он. "Вот тебе и неужто", ответил Егорычев, с минутами Немецкая артиллерия стреляла ещё довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поводырь разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут 10, вдруг снова про свистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли. Спустя несколько минут к Савелью подошёл Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки. Что ты, Юдин, удивился Савельев. Ничего, спокойно сказал Юдин. Ранила меня. Савельев увидел, что рука в гимнастёрке у Юдина разрезанна во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьёзных ранениях. Пожалуй, перебито, подумал Савельев. Как вышло-то? спросил он Юдина. Там Воробьёва ранила, пояснил Юдин. Я его перевязывал и аккурат ударила. Воробьёва убила, а меня вот, видишь, он присел в окопе прежде, чем уйти. Закури на дорожку, предложил Савельев. Он снова достал свою трофейную маслёнку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась на две, но устедился в свои мысли, свернул из своего табака большую сигарку и протянул Юдину. Тот левой здоровой рукой взял сигарку и попросил дать огня. Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина. Ну пока не стреляют, я пойду, дружище, сказал Юдин и поднялся. Зажав сигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку. Ты это, сказал Савельев и замолчал, потому что подумал, вдруг у Юдина отнимут руку. Что это? Ну, это, ты поправляйся, я обратно прихожу. Да нет, сказал Юдин. Коли поправлюсь, так всё одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Паныри проезжать, слезь и зайди. А так прощай. На войне едва лис увидимся. Он пожался вели его руку, тот не нашёлся, что сказать ему, и Юдин неловко, помогая одной рукой, вылез из окопа и немного сутулясь медленно пошёл по полю назад. привык, наверное, я к нему, глядя вслед, подумал Савельев, не понимая ещё того, что он не привык к Юдину, а полюбил его. Чтобы провести время с Савельевым, решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошёл туда, где по его расчётам лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему ещё сказать? Минут через 5 он отыскал свой мешок и пошёл обратно. Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди левее, из-за лежащего на горизонте, шли немецкие танки. Штук 10 или 12. Увидев танки, Хотя они еще и не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он это сделать, как танки открыли огонь. Не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты. Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большую дегтяревку. Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату. Она была у него только одна. Вторую он дней 5 назад, погоречившись, кинул в немецкий танк, когда тот был ещё метров за 100 от него. И, конечно, граната взорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его. Досавель да его из самого было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погоречелся. И сейчас, отстёгивая от пояса гранату, он решил, что если танк пойдёт в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко. Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились. и казалось, шли именно на них. Главное сиди и жди, сказал, проходя мимо старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил. Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдёт. Будешь сидеть тихо, спокойно, ничем он тебя не возьмёт. Он прошёл дальше и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца. Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шёл слева, другой прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шёл слева, был больше, это был тигр, а тот, который шёл на Савельева, обыкновенный средний танк, но потому что он был ближе, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с брустверо гранату и прикинул её на руке. Граната была тяжёлая, и от этого ему стало как-то спокойнее. В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев. Когда Савельев выглянул ещё раз, танк был уже в 20 шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой. На него похнуло сверху чужим запахом гарию и дымом и посыпалась с краёв окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что её отнимут. Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лёг животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперёд на землю, а затем зажмурившись, повернулся и спрыгнул в окоп. Лёжа в окопе, он всё ещё слышал рёв танка и подумал, что, наверное, я промахнулся. Тогда его охватило любопытство. Хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал. В этот момент над его головой про свистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раз сдался оглушительный взрыв. «Смотри, горит!» – крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. «Горит!» – крикнул он еще раз. Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся. Другие танки были далеко влево. Один горел, остальные шли... Но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперёд они идут или назад. Когда он бросил гранату и когда взорвался танк, всё в голове у него спуталось. Ты ему бусиницу подбил, сказал почему-то шёпотом Андреев. Он остановился, а она как вмажет ему. Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку. Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие миномёты. Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришёл старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона. Вот он подбил фашистский танк, сказал командир роты, остановившись около Савельева. Савельев удивился его словам. Он никому ещё не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом. Ну что ж, представим, сказал Матвеев. Молодец, и пожал руку Савельеву. Как же вы его подбили? Он как надо мной прошёл, я выскочил и кинул гранату ему в гусеницу, сказал Савельев. Молодец, повторил Матвеев. Ему ещё медаль за старое причитается, сказал старший лейтенант. А я принёс, сказал капитан Матвеев. Я вам четыре медали в роту принёс. Прикажите, чтобы бойцы пришли, и командир взвода Старший лейтенант ушёл, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастёрки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из неё медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина. Савельев поднялся и словно он находился в строю, замер, как по команде "Смирно". "Красноармеец Савельев", обратился к нему капитан Матвеев. От имени Верховного совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль за отвагу. Служу Советскому Союзу, ответил Савельев. Он взял медаль за дрожащими руками и чуть не уронил. "Ну вот", сказал капитан, то ли не зная, что ещё сказать, то ли считай дальнейшие слова ненужными. "Поздравляю и благодарю вас. Воюйте". И он пошёл дальше по окопу в соседний взвод. Слушай, старшина, сказал Савельев, когда все остальные ушли. Да, приветтико. Егорычв достал из кармана пирочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастёрки Савельева, подлез рукой подлес рукой проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастёрке Савельева. Эх, жаль закурить нечего по этому случаю, сказал Егорычв. Ничего. «И так обойдемся», — сказал Савельев. Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли. «Для такого раза не пожалею», — сказал Егорычев. «На крайний случай берег». Они свернули под сигарки и закурили. «Что же это все затихло», — сказал Савельев. «Затихло», — согласился Егорычев. «А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели. Я приказание отдам». А то может быть, как раз и пойдём, и он отошёл от Савельева. Где-то впереди слева ещё сильно стреляли, а тут было тихо, то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли. Савельев посидел с минуту, потом вспомнил слова старшины, что, может быть, и вправда они тронутся, вытащил из мешка сухарь, и хотя ему не хотелось есть, стал его грызть. На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев. Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили, и они отошли километра на 3 за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине игры с сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперёд и выйти к самой реке с тем, чтобы ночью форсировать её. Прошло 15 минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев, так же как и другие, уложил снова в исчевой мешок Закинул его на плечи, вышел из окопа и зашагал. До леса дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на её опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в 100 от него тоже сгоревший, но наш, советский. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру 120. 120, 120, подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой, и вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они усталые в пятый раз поднялись и пошли вперёд, им попались стоявшие в укрытиях танки, и на одном из танков была цифра 120. Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка: "Ну что, пошли в атаку вместе?" Один из танкистов покачал головой и сказал: "Нам сейчас не время". Ладно, ладно, сердито сказал Юдин. Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть девушки вам цветы дарят. Он ещё выругался тогда и пошёл дальше. Савель его тоже показалось в ту минуту обидным, что они вот идут вперёд, а танкисты чего-то ждут. Проходя мимо сожжённого танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идёт, если уже не дошёл в медсанбас, перебитый рукой, перехваченной поясом. Такое дело война, подумал Савельев. Нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощенья просить поздно. В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко. Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24:00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шёл по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в попадавшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то совсем далеко за ним. Потом завыла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото, то слева, то справа. Ночь была темная. Савельев лежал молча. Ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку. Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то юдина, который, может быть, всё ещё идёт по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся как змея гусеницу подбитого им немецкого танка, то наконец взводного Егорычева и последнюю табачную пыль над дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось. Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельев его пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз сегодня кончался восьмисотый день войны. Константин Михайлович Симонов. 1943 год. Рассказ читал Сергей Хусаинов.